— Купим оружие и снесем бунтовщикам бошки. — А как же вешать? — Кому не снесем, того повесим. Боец одобрительно кивнул, однако, бросив взгляд на прихорашивающегося копыта, опять нахмурился. — Денег заработать в натуре правильно. Денег нам надо. — но начнешь так делать. — А что в натуре? — Неудобняк перед пацанами случиться может. — Ты пацанам не рассказывай. «И все в натуре, получится богато», — посоветовал Уйбуй. «А спросят, где бабла нарыли?» «Банк ломанули». «Вот я и говорю, неудобняк». «Контейнер», — устало пробурчал копыта, отрываясь от зеркальца. «Я тебе, критину, в последний раз говорю, это маскировка, мля!» «Потому что грабить без приказа нам нельзя. Приказать только фюрер может, а фюрер третий день в багажнике раскатывает, как запаска спущенная, мля!» «Если наши рожи там и засветятся, то деньги можно сразу в ломбард сдавать безвозмездно, ты понял, тормоз?» «А так пусть блямба отвечает. Все равно никто не знает, где она шляется». «Неудобняк!» — вздохнул боец. «Ты на себя посмотри, уйбуй! Ведь вы ты пенкин, мля?» «Будешь бухтеть, животное, и тебя переодену, понял?» Контейнер тихо выругался, но понял, а копыта вновь посмотрел на себя в зеркальце.